тринадцать часов. Белый «Мерседес» стоял у подъезда. Тихонов бросил взгляд на номер и, не задерживаясь, вошел в вестибюль. В гостинице было немного прохладнее, чем в раскаленном пекле улицы. Тихонов закинул пиджак на плечо и направился в бюро обслуживания. Здесь был настоящий рай. Три вентилятора поворачивали во все стороны свои гудящие лопасти разгоняя по залу волны прохлады. Яркие плакаты на стенах предлагали лететь только на самолетах «Эвер-Индия», посетить Париж весной, полежать на пляжах Майами. Пальмы, яхты, загорелые красавицы, элегантные молодцы. Красота. Молоденькая переводчица, умирая от жары, переписывала какую-то длинную ведомость. Тихонов приготовил для нее самую свою обворожительную улыбку. «Сейчас бы придумать какие-нибудь шуточки!» С огорчением подумал он. «Ничего ведь не получится иначе!» Мозги от духоты растопились. «Простите, это вы распоряжаетесь всеми этими удовольствиями?» Тихонов указал на плакаты. Девушка вяло улыбнулась. Просто обмен туристской рекламой на основу взаимности. Тихонов уже прочно устроился в кресле у ее стола. И вот посмотрел на этот плакат. мне снова захотелось съездить в париж весной а вы что там были уже нет но в прошлом году я тоже хотел переводчица засмеялась такая древняя покупка что я ею даже забыла это не довод все новое это основательно забытые старый Как говорит один мой друг это не ваш друг это сократ говорил тем более сократ ведь тоже был начитанный парень людям способным шутить на такой жаре я бы давала медаль. А у меня есть медаль. За шутки, за храбрость. Я так и подумала. Ну, а вы бы сами попробовали шутить, когда на улице 80 градусов. Только что передавали по радио, что всего 38. А я по Фаренгейту, так внушительнее. Я вижу, вы любите приукрасить. А что это вы меня все время порицаете? А за что вас поощрять? Стас горестно покачал головой. «Все вы такие». — Вот если бы вы видели, на каком великолепном белом Мерседесе я приехал, то, наверное, снисходительнее отнеслись бы к моим маленьким слабостям. Девушка засмеялась. — Вас зовут Макс Цинклер? — Нет. — А что? — А то, что я как раз сегодня оформила выездные документы Максу Цинклеру из Бремена, которому принадлежит стоящий у подъезда великолепный белый Мерседес, на котором вы приехали. — Подумаешь тоже. — Не белый Мерседес, а голубой москвич. — Не влияет. — Так что, поедем весной в Париж? — Заезжайте следующей весной. Поговорим. Тихонов помахал ей рукой и вышел в вестибюль. Несколько индусов в челмах сидели в креслах и спокойно покуривали черные сигареты. От палящих лучей солнца огромные стекла витрины светили яркими прожекторами. Тихонов покосился на индусов и подумал. Ставлю рубь за сто, что у них в челмах спрятаны пузыри со льдом. И, размахивая пиджаком, пошел на улицу.